Глава третья. Меньшая из зол. Рик резво выпрыгнул из капсулы, занял боевую стойку. «Воу-воу, полегче!» Подняв руки, отступил назад Морфи. «Я ж пошутил, ты чего?» «Да, действительно, чего-то я не понял», смутился рика опуская руки. Вот ведь чудило, собрался драться в клон-центре. «Моя вина!» «Вечно это слышу. Знаю, умею, люблю людей подразнить». Так что, вроде всё. Базы уже имеющиеся должны будут восстановиться в течение суток. Новые распакуются за несколько часов. Отлично. Больше точно ничего не надо? Да, баз у вас нет. Внешность менять я не буду. Модификации тела есть? Какие ещё модификации? Сейчас сброшу список. Так, вот это уже интересно. Хотя, проглядев прайс, Рика разочарованно вздохнул. Если на планете есть наёмники, они явно не посещают этот клон-центр. Тут палитра услуг явно не на них рассчитана. В очередном присланном лаборантам файле имелись услуги по изменению цвета кожи, добавлению удалению родинок, шрамов, можно было изменить цвет глаз, волос, форму и толщину пальцев, откорректировать рост, вес, телосложение. Однако услуги эти были доступны лишь после возвращения оригинальной внешности, чего Рико делать категорически не хотел. Если уж вернуть свою родную рожу, то это просто не пригодится. Проще спуститься на планету и там, в специальных клиниках, быстро и дёшево сделать себе новое лицо. Да только пока доберёшься до клиники ближайшей, успеешь на сотнях камер засветиться. И что тогда? Опять бежать от преследователей? Ну хрен рика получив список с модификациями, вообще надеялся на нечто более полезное. Ну, хотя бы улучшенную регенерацию тела, повышенный метаболизм или ещё нечто такое, что действительно может пригодиться. А косметика его совершенно не интересовала. Хотя улучшенный слух, прочность костей, наращивание мышечной массы Последнее не особо интересно. Стать просто бугаем — это одно, а вот заставить тело эти самые мышцы использовать и использовать правильно, в полную силу. Нужно время. Становиться неповоротливым амбалом лишь внешне выглядящему устрашающее смысла не было. После уточняющих вопросов отпала и прочность костей. Процедура требовала несколько часов, а затем ещё и адаптацию проходить двое суток. «Я-то ж нахрен!» А «Вот улучшенный слух уже интересней. Цена модификации невысокая, всего лишь тысяча кредов. Операция займёт от силы час, а период адаптации потребует от нескольких часов до суток. Может, взять?» Рико решился. Когда он в очередной раз вылез из капсулы, то первым делом поморщился. Лаборант как раз повернулся на месте, и его туфли неприятно скрипнули по полу, резанув этим звуком по ушам. «Ну как, нормально?» Рика прямо-таки скривился. Лаборант говорил ужасающе громко. Судя по всему, мимика на лице Рика была замечена. Морфи молча протянул нечто вроде наушников, жестом показав, что их нужно надеть. Рика так и сделал, и тут же все окружающие его звуки, создающие адскую какофонию, притихли, и он облегчённо выдохнул. Знаю, неприятно. «Ну, вы привыкнете. Пару часов, ну, может, сутки, и дискомфорта не будет. Научитесь фильтровать звуки, они уже не будут так раздражать. Зато слышать будете. Комар в соседней комнате зажужжит, узнаете об этом». «Ну, отлично тогда». Вообще, он уже пожалел о своей покупке. «Ну, на хрена спрашивается, если в ближайшем обозримом будущем он будет лазать в скафе, и все звуки, которые будут до него доноситься, улавливать будет внешний микрофон скафа. Вот ведь деньги появились, и нужно бегом тратить абы куда, шапоголик Так понимаю, мы закончили? Да. Ну, тогда удачного дня, если что, обращайтесь. Спасибо. Ах, да, кстати, с вашего счёта снимать деньги на оплату нового клона. Да чего тут думать, конечно, да. Помирать Рикой совершенно не хотелось. он как глупо в прошлый раз копыта откинул. Обидно же. Так что клон он тут же оплатил, и лаборант пообещал активировать его уже в ближайший час. Вот и славно! Рико, наконец, покинул клон-центр. Вышел на улицу, или, что точнее, в один из широких коридоров станции, по которому ходили люди. Летали грузовые боты, затем огляделся по сторонам и, увидев указатель, направился в порт. По пути заскочил в один из магазинов, приобрел штаны, футболку, боты и толстовку. Выбирал он вещи попроще. не ярких цветов. Зачем привлекать к себе внимание? В целом, это, конечно, лишние траты, но ведь не ходить же ему по городу в комбезе клон центра Закончив покупки, он продолжал свой путь, и в порт попал очень удачно. Ближайший челнок к планете отходил через 15 минут. Более того, место посадки у него было как раз неподалёку от квартала ветеранов. По билеткам Рика всего минут 20 на оттуда и он будет на месте. Ну а там местных можно будет спросить и узнать, где магазин с нужным ассортиментом». Заняв место в полупустом челноке, рика принялся ждать. Он даже чуть не задремал, когда челнок дёрнулся. Тело рика сжало в кресло. «О, вот и полетели!» Прямо перед ним включился экран, на который выводилось изображение с внешних камер. В принципе, можно было легко переключиться на развлекательные каналы, включить фильм, но... Полёт занимал чуть менее часа, и Рика этого делать не стал. Посмотреть фильм он не успеет, ну а каналы, скорее всего, транслируются исключительно планетарные. Вникать же в местные новости, юмор, проблемы Рика совершенно не хотелось, да и незачем. Сначала на экране был только бескрайний чёрный космос, но затем появилась и станция, поразившая Рика своими размерами. Это колоссальное сооружение прямо-таки олицетворяло человеческий гений. Как только можно было сделать такую громадину? На её фоне челнок выглядел просто песчинкой, а огромные транспортные корабли смотрелись, словно букашки на муравейнике. Чернота космоса начала затухать. Всё вокруг светлело, горящий след от входящего в атмосферу челнока не позволял рассмотреть совершенно ничего. А затем Рика увидел облака. Целое море облаков, которые, как казалось, зависли, стояли на месте. Они выглядели вполне осязаемыми и реальными. Стоит только протянуть руку, и можно схватить мягкую белоснежную вату. Облака вдруг начали резко подниматься вверх. Челнок прошёл сквозь них, и теперь Рика мог видеть сам город, раскинувшийся на поверхности планеты. Небо на горизонте олело, местное светило лишь поднималось, раскрашивая облака в самые причудливые тона и оттенки. Первые утренние лучи освещают гигантский город, его шпили, улицы и дома. Сам город поражал своими размерами. До самого горизонта тянулись дома и высотные здания. Всюду, куда ни киню взгляд, на них светились неоновые вывески, большие голые экраны с рекламой. Конечно, рассмотреть хоть одну рика не мог, уж слишком они были далеко. Несмотря на ранний час, в городе было довольно оживлённое движение. На самом верхнем уровне над высотками медленно плыли грузовые гравилёты. Далеко впереди шёл на посадку орбитальный контейнеровоз, а далеко внизу — над самыми улицами. Рико смог различить шустрые легковушки, снующие меж зданий. Челнок спускался довольно быстро. Только что Рика взирал на город с высоты птичьего полёта, а теперь уже был на уровне высоток, чьи шпили медленно уползали вверх. Ещё несколько минут, и городской пейзаж, горизонт скрылись. Их закрыло здание космопорта. Толчок, и челнок замер. «Спасибо, что воспользовались нашими услугами. Будем рады снова видеть вас на челноках корпорации». Рика отстегнул ремень. поднялся со своего кресла и двинулся на выход, где уже толпились более проворные, нетерпеливые пассажиры. Отыскать станцию монорельса не составило труда, она была прямо напротив космопорта. рика вошёл через одни из множества дверей, оказавшись в просторном вестибюле, и замер, пытаясь понять, куда ему идти. Он огляделся и заметил под самым потолком огромную голограмму, на которой была изображена карта монорельса со всеми маршрутами. А в стороне под стенкой притаились автоматы для продажи билетов. «Так, отлично». Первым делом Рико начал изучать карту, пытаясь понять, какой именно маршрут сможет привести его в квартал ветеранов. С горем пополам он всё же разобрался, после чего отправился к автоматам. «Приветствуем вас, Вегас-Сити!» Едва только рика появился в поле действия датчиков автомата, тот включился. «Куда желаете отправиться? Могу порекомендовать летающие сады Вегаса. Излюбленное место туристов. Если вы устали, можно вызвать гравитакси. Трёхзвёздочный и пятизвёздочный отель находятся в 10-15 минутах отсюда». «Маршрут 614!» Проигнорировав все озвученные машины предложения, сказал рика «До площади свободы!» «Должен вас предупредить, что данный маршрут и остановка находятся в зоне, не рекомендуемой туристам для посещения. Если желаете изменить маршрут...» «Не желаю». «Принято. Списано пять кредитов. Удачного дня». «Напоминание. В случае возникновения проблем вы можете активировать экстренный сигнал. во Время прибытия полицейского патруля в секторе 4 квартал ветеранов составляет 18 минут». Рига лишь хмыкнул. «18 минут». «За это время тебе не то что убить, а разобрать на органы успеет при большом желании». И, впрочем, понятно, кто из копов хочет работать в гетто. Ведь, как понял Рика, квартал ветеранов был ничем иным, как гетто. Криминальные элементы, мутные схемы, запрещенные развлечения — всё можно было найти там, как и оружие, экипировку, которую искал Рика». Нет, можно было, конечно же, обратиться в официальные магазины на той же станции или в самом Вига-Сити, но какие там будут цены? Да и не факт, что обнаружится желаемое. Уж лучше рискнуть. Наверняка здесь выбор б у шкафов приличнее, чем в норе. Ждать свой поезд Рика предстояло целых 20 минут. И это время он решил скоротать, отправившись в ближайшее кафе, дабы перекусить. В целом, ничего особенного от привокзальной кафешки он не ожидал. «Диарею от пищи, там съеденной не получил, уже хорошо». Но меню оказалось чрезвычайно скудным. само кафе жлобским. Практически во всех блюдах имелись продукты, имевшие в своём составе белок Б-117. тут самое, чьё происхождение раскрыл Юджин. «Чёрт бы тебя подрал, борода!» — проворчал себе под нос Рика. «Вот ведь правду говорят, счастье в невидении». С таким бы удовольствием сейчас заказал бы и съел шашлык с бульбанезами Так ведь не получится. Вспомнив, какое мясо в этом шашлыке, Рико почувствовал рвотные позывы. Как вообще на, казалось бы, продвинутой и развивающейся планете разрешили подобное? Рика был уверен, что в Б-117 только на станции поставляют, но оказывается нет. Пришлось ему довольствоваться диетическим салатиком пустынник, сделанным из кесотов. и всё тех же бульбанезов. Фактически, это была жарёная мелкая картошка со столь же мелкими помидорами. Овощи эти и корнеплоды явно выращивали на какой-то близкой к Вигасу планетке. Правда, климат там не очень. Иначе зачем заморачиваться с этими овощами, если можно растить обычные картошку и помидоры? Впрочем, тут Рико знал ответ. И кесоты, и бульбанезы были необычайно стойкими и нетребовательными. Давали довольно большой урожай и хранились необычайно долго. Эти растения очень любили колонисты, особенно те, кому приходилось обустраиваться на негостеприимных для человека планетах. Хоть какая-то почва, немного воды и вуаля, жрачка какая-никакая есть. Рико быстро умял доставленную роботом-официантом порцию, запил синтетическим безвкусным соком и поднялся из-за стола. Нельзя сказать, что от трапезы он получил такое уж большое удовольствие, но теперь хотя бы сыт был. Вагон монорельса был практически пуст. Всего-то несколько ничем не примечательных пассажиров. Но оно и понятно. Время раннее, смены на фабриках и заводах ещё не закончились. Скорее всего, через час-два начнётся самый час-пик. Одни будут стремиться как можно быстрее попасть домой, другие, наоборот, спешить на работу. а пока Рик оглядел пассажиров. Скромная, даже дешёвая одежда, усталые, недовольные взгляды. Сразу видно, что этот маршрут ведёт в спальный район. Наверняка туристы здесь появляются редко. Может, поэтому Рико привлёк внимание остальных пассажиров? Две женщины на вид лет 50-60 тут же принялись его обсуждать, даже не догадываясь, что он их прекрасно слышит. Рика чуть приподнял наушники, решив проверить, как работает его слух. Оказалось, что великолепно. смотри кавдина -ка, лысый какой. Больной, что ли?» «Да не, выглядит прилично. Одёжка вон, гляди, какая на нём». «Да чего там глядеть, одежка как одёжка». «Ну так ты погляди ещё раз, не видишь, что ли, всё новенькое, чистенькое?» «Может, турист?» «Да какой турист?» «Чего он у нас на районе забыл? Клон это!» «Кто?» Ну что же себе в голову ставят, и ежели подохнут, потом вот такими становятся лысыми и страшными. Ни волос, ни бровей, ни ресниц. Ух ты, а ведь действительно клонированно это получается. Ну а я тебе о чём говорю? А чего же это он в наш район брётся? Неужто не знает, что банды таких не любят. Дурак, может, какой. А может, и действительно не знает. Жалко, прибьют дурака, и всё. Так может, предупредить? «Пущай и разворачивается, да валит назад по-добру-поздорову!» «Оно тебе надо? Не лезь, коль сама горе хапнуть не хочешь!» Далее тётки абсолютно потеряли интерес к Рика, принявшись обсуждать какую-то юзуфу, живущую с ними по соседству и, по мнению обеих, являющуюся проституткой и наркоманкой. Рика же продолжил рассматривать пассажиров. Сухонький мюржик лет сорока увлечённо рассматривал что-то на своём приватнике. Дедок неподалёку от него и вовсе прикемарил, прислонившись головой к окну. А вот чуть дальше сидел крайне подозрительный тип. рика случайно столкнулся с ним взглядом и тип моментально отвёл глаза, спрятал лицо под купюшоном своей куртки. Тем не менее, рика успел его разглядеть. Молодой парень двадцати с небольшим лет, плюс-минус ровесник самого Рико, с зачесанными назад волосами, серьгами в ушах и татуировкой в виде креста над правой бровью. Один из тех самых упомянутых женщиной бандитов? Некоторое время рика наблюдал за ним. Однако тот больше не глядел в его сторону. Будто специально. Эрика это совершенно не понравилось. Впрочем, вся эта сцена в вагоне подсказала ему, как себя вести. Он моментально накинул капюшон и наклонил голову. Так будут меньше на него глазеть. Мало-помалу народу в вагоне прибавлялось. Толчи так и не случилось, но две трети мест были заняты. Когда из динамиков голос объявил его остановку, Рика тут же поднялся со своего места, подошёл к дверям. Боковым зрением он заметил, что тот подозрительный тип тоже двинулся на выход. «Так, блин, начинаются проблемы?» Оказалось, что вроде нет. Когда Рико вышел со станции, то подошёл к ближайшей витрине магазина и сделал вид, что рассматривает товары, выставленные там. На самом же деле он рассматривал пассажиров, как и он, сошедших с монорельса. Того странного типа он увидел довольно быстро, однако тот, совершенно не обращая на Рико внимания, быстрой походкой двинул по улице. ну вот ты правильно. Иди себе. Такс, ну а теперь надо как-то понять, где и как найти нужные Рико-магазины. Парень сам не заметил, как покинул площадь, оказался на узкой улочке. Она явно была центральной в этом районе, несмотря на скромные размеры. Он шёл меж высоких домов, которые словно нависали над ним, и крутил головой. Пока что ничего для себя интересного он не заметил. Хотя вокруг прямо-таки пестрело от всевозможных неоновых вывесок с названиями магазинов, баров, клубов, кафе. Вот только по этим самым звонкам было совершенно непонятно, что там предлагают. Чем является тот самый космический Ёш или Футурама? Э, заблудился, кокла? Наглый его крик заставил его остановиться и повернуться. Никаких сомнений в том, что обращались именно к нему не было. Рика повернулся и обнаружил за своей спиной троицу молодых парней. Все трое были в чёрных куртках из синт на которых было налеплено множество эмблем и значков. Их было так много, что складывалось впечатление, что перед тобой какие-то военные отставники на параде. А в двоих из них на шеях, на толстых цепях болтались кресты. На скулах того, что стоял в центре, и явно был главарём этой шайки, имелись татуировки. Снова-таки в форме крестов. А ещё у двоих из троих было оружие, до поры до времени дремлющее в кубуре. Третий вроде был без пушки, но зато в руках его было нечто вроде биты. Вот так вот. рика как-то не сообразил, что тут разрешено ношение оружия. Даже не догадался прикупить себе что-то на всякий случай. Впрочем, в центре возле порта он оружие ни у кого не видел. Видимо, здесь это прерогатива банд. «Чё замер, кукла?» В этот раз заговорил тот, что был слева от главаря. И Рика его моментально узнал. Тот самый тип с татуировкой над бровью, что был вместе с ним в вагоне. Вот значит, куда он торопился. С дружками встретиться.